Он положил портсигары во внутренний карман, застегнул сюртук и, тяжело ступая и опираясь рукой на перила, поднялся по высокой лестнице к себе в спальню. Дом слишком велик. Когда Джун выйдет замуж, если только она в конце концов выйдет за этого человека, а этого следует ожидать, он сдаст большой дом в аренду, а сам снимет квартиру. Чего ради держать ораву слуг, которым совершенно нечего делать? На его звонок пришел лакей. Высокий, бородатый человек с неслышной поступью и совершенно исключительной способностью молчать. Старый Джолион приказал ему приготовить фрак. Он поедет обедать в клуб. Когда коляска вернулась с вокзала? В два часа? Тогда велите подать к половине седьмого. Клуб, куда старый Джолион вошел ровно в 7 часов, был одним из тех политических учреждений крупной буржуазии, которое знавало лучшие времена. Несмотря на то, что сплетники предсказывали ему близкий конец, а может быть вследствие этих сплетен, клуб проявлял удручающую живучесть. Всем уже наскучило говорить, что разлад – Находится при последнем издыхании Старый Джолион тоже говорил это Но относился к самому факту с равнодушием Раздражавшим заправских клубменов Почему ты не уйдешь оттуда? Часто с глубокой досадой спрашивал его Суизин Почему бы тебе не перейти в полиглот? Такого вина, как наш Хайцик, во всем Лондоне не достанешь дешевле 20 шиллингов за бутылку, и, понизив голос, добавлял, ⁇ Осталось всего-навсего 5 тысяч дюжин ⁇ Я пью его изо дня в день. Я подумаю, отвечал старый Джолион. но всякий раз, когда он задумывался над этим, перед ним вставал вопрос о 50 генее вступительного взноса и о четырех-пяти годах, которые понадобились бы, чтобы пройти в члены. И старый Джолион продолжал думать. Он был слишком стар, чтобы вдруг стать либералом. Давно уже перестал верить в политические доктрины своего клуба, даже называл их, как это было известно, билибердой. Но ему доставляло удовольствие быть членом клуба, принципы которого так расходили с его собственными. Старый Джолион всегда презирал это учреждение и вступил сюда много лет назад, после того, как был забаллотирован во всякой всячине под тем предлогом, что он занимался торговлей. Точно он был хуже других. Вполне естественно, что старый Джолион презирал клуб, который принял его. Публика там была средняя... Многие из Сити, биржевые маклеры, адвокаты, аукционисты, всякая милюзга. Как большинство людей сильного характера, но не слишком большой самобытности, старый Джоли он был невысокого мнения о классе, к которому принадлежал сам. Он неизменно следовал его законам, как общественным, так и всяким другим, а в тайне считал людей своего класса сбродом. Годы И философические раздумья, которым он отдал дань, стушевали воспоминания о поражении, понесенном во всякой всячине, и теперь этот клуб возвышался в его мыслях как лучший из лучших. Он мог бы состоять там членом все эти годы, но... Его поручитель Джек Херинг так небрежно повел все дело, что в клубе просто сами не понимали, какой они совершают ошибку, отводя кандидатуру старого Джолиона. А ведь его сына Джо приняли сразу, и, по всей вероятности, мальчик и до сих пор состоит там членом. Он получил от него письмо оттуда восемь лет назад.